Глава восьмая. Примеряйте чужие наряды. Секрет. Учимся эмпатии. У Фрэнка Берда возникла безумная идея. Фрэнк – общественный защитник и семейный психолог. Работая в Калифорнии с женщинами, подвергшимися домашнему насилию, Он искал новый способ, как вынести эту проблему на повестку дня. Во времена, когда на общественное внимание претендовало множество других важных вопросов, Френку нужно было придумать нечто такое, что могло бы одновременно шокировать публику и вызвать в ней сочувственный отклик. Он решил организовать марш под названием «Пройди милю в ее туфлях». Название это отсылка к устойчивому выражению – «Walk a mile in shoes, постараться понять точку зрения и мотивы другого человека, прежде чем осуждать его поступки. В рамках этого марша Фрэнк предлагал мужчинам сделать ровно это — надеть ярко-красные туфли на каблуке и пройтись в них милю, чуть более полутора километров. Согласившись на это, участники представили собой такое зрелище — что не заметить его было невозможно, и тем самым внедрили идею в массы. Мероприятие наделало много шума, обрело популярность, и к 2017 году в разных городах США было организовано уже более 1700 подобных маршей. Сегодня домашнее насилие стало чрезвычайно обсуждаемой темой. В мире проводятся масштабные концерты с участием таких звезд, как Бьонсе, и снимаются такие фильмы о надеждах и переменах как женское восхождение призванные рассказать как можно большему числу девочек и женщин что можно разорвать круг домашнего насилия и ограниченных возможностей миф о переодевании опыт ходьбы на каблуках вызывает в мужчинах эмпатию а также служит примером кросс дрессинга явление которое в наши дни обрело новое значение. Мы живем во времена, когда молодая знаменитость вроде Джейдена Смита может сняться в рекламной кампании Луи Виттон, демонстрируя традиционно женскую одежду. Фейсбук постепенно перешел сначала к 71 варианту для обозначения половой принадлежности в профиле, а потом и вовсе к отказу от ограниченного перечня. Вся эта гендерная неоднозначность имеет важный побочный эффект. Она усиливает эмпатию между представителями традиционных гендерных групп и открывает перед всеми нами большие возможности. Этому же способствует и стремительное развитие виртуальной реальности. Как виртуальная эмпатия изменит мир? Теперь вы можете ощутить, каково это быть узником одиночной камеры или подростком, живущим в лагере для беженцев, или даже коровой, которую ведут на бойню. Такой опыт трансформирует нашу личность и позволяет нам глубоко прочувствовать чужое положение, а за счет этого обрести большую способность к эмпатии. Это виртуальный эквивалент Марша Френка в женских туфлях. Будете ли вы усиливать свою эмпатию за счет высоких каблуков или очков виртуальной реальности – неважно. Главное – что способность увидеть мир под другим углом зрения может принести вам неожиданные, но ценные плоды. А, как выяснил доктор Марк Сиглер, эмпатия может даже обеспечить новый виток вашей карьере. Вопрос на 42 миллиона долларов. Все началось с того, что Кэролин Баксбаум, никак не могла убедить врачей прислушаться к ее собственным соображениям по поводу беспокоящих ее симптомов. К сожалению, подобное отсутствие взаимопонимания между врачом и пациентом встречается очень часто. Когда каждый пациент входит в кабинет с многостраничными распечатками сомнительных статей из интернета, где приводятся непроверенные сведения о редких заболеваниях, или рассказывается о чудодейственных средствах, способных вмиг исцелить от любой напасти, медицинским работникам становится трудно проявлять эмпатию. Однако история Кэролин Баксбаум примечательна не тем неприятным опытом общения с первым врачом, который отнесся к ее идеям скептически, а удачным знакомством со вторым доктором, Марком Сиглером. Доктор Сиглер прислушался к ее теории, и впоследствии подтвердил, что диагноз, который она себе поставила, был действительно верен. На Кэролин все эти события произвели огромное впечатление, и они с мужем решили, что к такой сочувственной и тактичной манере общения, которую им продемонстрировал доктор Сиглер, нужно чаще призывать и приучать других врачей. Оказалось, что они в состоянии воплотить эту идею в жизнь. Баксбаумы... Склотили небольшое состояние на постройке центров розничной торговли. И чтобы применить эти деньги с пользой, решили пожертвовать 42 миллиона долларов на создание новой клиники, которая будет специализироваться на обучении медицинских работников тактичному и сочувственному общению с пациентами. То есть станет буквально школой хороших врачебных манер. Единственным требованием со стороны Баксбаумов было, чтобы возглавил ее доктор Марк Сиглер. Как научиться эмпатии? Подсказка номер один. Придумайте драматичную предысторию. Когда мы сталкиваемся с кем-то, чье поведение в профессиональном или личном контексте вызывает у нас недоумение, наша негативная реакция зачастую объясняется тем, что мы сами не можем представить себе ситуацию, в которой повели бы себя так же. Чтобы усилить свою способность к эмпатии, представьте себе драматичный сценарий, который полностью оправдал бы поступки этого человека. Вы бы поняли того, кто отрывисто и грубо говорит с вами по телефону, если бы знали, что он только что опрокинул на стол целую чашку кофе? Вероятно, да. Мы действительно редко знаем полную предысторию тех людей, с которыми общаемся, и не представляем себе, что сейчас творится у них в жизни. Придумав для себя мотивацию их поступков, даже если она будет очень далека от реальности, вы перестанете принимать их раздражение на свой счет и научитесь проявлять больше эмпатии в отношении тех, чьи действия в противном случае показались бы вам абсолютно неадекватными. Подсказка номер два. Остерегайтесь неверных стимулов. Наше поведение во многом обусловлено стимулами, которые действуют на нас извне. Когда работников колл-центра оценивают по тому, как быстро они могут довести разговор с клиентом до точки, это предсказуемо оборачивается их грубостью, невнимательностью и желанием как можно скорее перевести звонок на кого-то другого, вместо того, чтобы самому вникнуть в проблему. Если на новой работе вы получаете указание, что каждый ваш час должен документироваться в каком-то замысловатом табеле учета, вы вряд ли согласитесь помочь коллеге с проектом, который невозможно будет занести в систему, чтобы, так сказать, окупить потраченное время. На работе нам очень часто поступают распоряжения, которые стимулируют нас вести себя эгоистично и отказываться идти навстречу другим. И если стимулы не меняются, изменить стиль поведения, который они провоцируют, почти невозможно. Подсказка номер три. Спрашивайте об эмоциях. Общаясь друг с другом, большинство из нас охотно задает вопросы о действиях. Куда ты ездил? Чем занимался? Но, как правило, мы гораздо реже спрашиваем непосредственно об эмоциях. «Почему ты грустишь? Ты сердишься?» Подобную реакцию нам подсказывает настроение и выражение лица другого человека, которые мы невольно считываем, но зачастую мы думаем, что такие вопросы пересекают границы дозволенного или могут вызвать нежелательную реакцию, и потому остерегаемся их озвучивать. Они кажутся слишком личными, особенно если задать их на работе, но порой... Просто обратив внимание на чьи-то эмоции, можно помочь человеку раскрыться и чуть-чуть поделиться своими переживаниями. Когда спрашиваешь об эмоциях, автоматически переходишь на такой уровень эмпатии, до которого с привычными вопросами редко удается добраться. Самый лучший способ вызвать к себе доверие и получить искренний ответ – немножко поделиться собственными эмоциями и показать некоторую ранимость. Чем больше прямодушие вы проявите, тем выше вероятность, что и другие захотят вам открыться. А если вам удалось добиться ответа, то обязательно выслушайте его как можно более внимательно. Это поможет выстроить более глубокие и доверительные отношения с окружающими, которые будут благодарны вам за то, что вы неравнодушно спросили их о чем-то для них важном, и потому реально выслушали их рассказ.